Люди расходились, болтая, кто-то громко ссорился. Шмель стоял механически, переступая с ноги на ногу, как прежде вопух. С тем все ясно, женится и заживет припеваючи. Хвощ станет сплавщиком, заплат плотником, близнецов отец выпарит, а им-то что? Они давно хотели бросить эту ерунду. Плюшка вернется к мастеру и станет учиться. Вот прямо завтра, с утра начнется новый урок». Он вдруг поднял голову, будто его окликнули. На струганном бревне сидели Тина, дочь хозяина таверны и незнакомец, которого Шмель мельком видел еще вчера, длинный, в высоких сапогах, с мечом у пояса. Оба глядели прямо на него. «Ерунда какая-то», — сочувственно сказала Тина. «То, — говорит, — Шмель остается, то наоборот. Ты нос-то не вешай, отец мой к тебе привык, на улицу не выгонит». Хочешь, так и вовсе у нас оставайся. «Спасибо». Шмель поглядел на свои пыльные башмаки. «Я пойду». «Куда пойдешь?» Тина решительно поднялась с бревна. «Если на перевал, так это утром надо выходить, до рассвета, а то как застанет ночь в горах». «Иди сейчас в таверну, расскажи все моему отцу, пусть тебя накормит, а то из штанов вываливаешься». Она обернулась к своему соседу. И схудал за это время. Ужас как! Есть, как тень, и работает, правда, так же. А куда ему работать, если учиться целый день? Шмель опустил голову ниже и, не глядя и не слушая, зашагал прочь по улице. «Легко сдался», — подумал Стократ. «Как-то слишком легко. Я в его годы полез бы, конечно, драться». Он усмехнулся краешками губ. О да, в его годы. Сиротский приют, большие темные комнаты, столь же темные смутные мысли и кулаки, не знающие боли. Сколько уже лет прошло, и с тех пор он никого не бил, а костяшки по-прежнему твердые, как щитки. Задумавшись, он положил ладонь на рукоять меча и тут же убрал руку. Люди часто видят в этом жесть и угрозу, и совершенно напрасно. Стократ никому не угрожал. Давно. Сотрочество. Просто сразу, без угроз наносил удар. А вот лесовики. Он потянул за руку, привставшую было и усадил ее обратно на бревно. Ты мне расскажи о них поподробнее. «Зачем?» – она в самом деле удивилась. «Ну как же, я сколько брожу здесь и в первый раз о таких услышал. А вы с ними торгуете, мне же интересно». «Интересно?» – кажется, она впервые задумалась, не издевается ли над ней чужеземец. «Раньше я тоже не понимал», – подумал Стаград, даже когда был ребенком. «Мир предлагал мне то, что можно съесть, то, что опасно и то, с чем нужно драться». И съедобное, и опасное, и драчливое не были при этом интересны. Я просто ел, просто бил или прятался, если не мог ударить. И множество людей так живут. Он вспомнил, как впервые пришел на вершину холма с мечом на поясе. Пришел после долгого ночного перехода, валясь с ног, голодный, замерзший. Увидел реку внизу и лес на горизонте, и светлеющее небо над озером. И вдруг поразился, как никогда в жизни. «Да, интересно», — сказал он Тине, «Откуда они взялись такие? Они люди?» «Да вроде». Видно было, что Тина никогда не задумывалась о такой простой вещи. «Люди. Просто давно, тысячу лет назад, или сто лет, не знаю, в наших краях был мор. И все, кто здесь жил, перемерли. А одни ушли в леса и спрятались. Они тоже болели, но не померли. А так изменились. Глаза у них есть, но не видят. «И рот есть, но не говорят». «А как они ходят в лесу, на деревне натыкаются?» «Они и бегают, и луки у них есть. Я говорю, не ходи к заставе». «А как они друг с другом ладят, если они слепые и немые?» «Не знаю», — помолчав, призналась девушка. «Варят друг другу каши, наверное». Она запнулась, а потом вдруг порозовела и оживилась. Это сколько ж возни, представляешь, если на каждое слово надо кашу варить? Муж жене велит, чтобы сумку ему собрала, идет на кухню, возится, варит. Положи в нему хлеба, ложку, миску, соль, одеяло. А про бритву и забудет, и приходится новую кашу. А просто сказать «Стой, я бритву забыл» и не додумается...